Глава 42. К вечеру Митрий уже пытался вставать с кровати. Его вещи привезли, и он смог переодеться. Как оказалось, серьезных повреждений у него все же не было. Возможно, перелом ребра, но он только отмахнулся. Тугая повязка, и все само заживет. А вот больной ноге досталось. Он снова стал сильно хромать, и не мог пока ходить без помощи своей трости. Правда, через 15 минут, как встал с кровати, он снова побледнел. На лбу высыпали крошечные бисерки пота. Похоже, кто-то переоценил свои силы. Пришлось на него даже прикрикнуть. «Лекарь не зря велел вам не вставать. Хотите инвалидом остаться или вовсе помереть? Быстро в постель!» «Ну не могу я больше лежать. Я в госпитале целый месяц не вставал. На всю жизнь належался». И так это жалобно прозвучало, что, поразмыслив, я велела принести из гостиной самое удобное кресло и поставить его возле окна. Потом спросила, книг на какую тему ему принести. Он, к удивлению, попросил мою рукопись про грибы. Несмотря на занятость, я находила время вносить в нее новые записи и рисунки. Так что книга значительно пополнилась. Я все реже вспоминала свою прежнюю жизнь. Она словно подернулась дымкой, казалось сном. И у меня возникли опасения, вдруг я все позабуду. Потому спешила перенести свои знание на бумагу. Митрий не выходил из комнаты еще два дня. Все это время я была как на иголках, посылая в город Прокопия и с тревогой дожидаясь его с газетами и городскими новостями. И сегодня он меня огорошил. Господин Сент-Вилар уехал из Дубовска. Говорят, еще вчера. По-тихому. Никто даже не видел. Передал все дела управляющему и отправился в столицу губернии. У него там имение. А сели? Сестра его в доме осталась. Правда, музыкальный прием отменила. Негоже без мужчины гостей принимать. Это был камень и в мой огород. Я не только притащила в дом молодого мужика, но и поселила его на хозяйском этаже, в нескольких метрах от нашей с Ольгой спален. Но у меня есть оправдание. Тогда просто некогда было готовить новые покои, поэтому Митрия положили туда, где было свободно. Но я уже дала распоряжение Нине подобрать для него комнату на первом этаже. Как только сможет спуститься по лестнице, туда и переселим. Я ещё поспрашивала управляющего о городских сплетнях и происшествии в Золотом желуде, но никто ничего не знал. Видимо, Алекса удалось замять скандал. Да и уехал он, скорее всего, чтобы скрыть свои синяки и избежать лишних вопросов. И я расслабилась, даже обнаружив в газете объявление о сдаче в наём торгового помещения. Решила съездить посмотреть. Позвала Ольгу с собой. А то на последнее время ходит какая-то притихшая. И снова что-то пишет. Магазинчик оказался совсем крошечным. Всего две комнаты, торговый зал и склад. Правда, место хорошее, проходное, самый центр. И сдавался он с правом последующего выкупа. Владелец умер, а наследники давно в большой город переехали. Им эта торговая лавка совсем ни к чему. Хотели продать ее по-быстрому. Только покупателей не нашлось, а отдавать совсем за бесценок не хотелось. Вот и подумали про аренду. Стоила лавка примерно столько, сколько у меня хранилось в банке на счету. Мой неприкосновенный запас. Если бы это случилось неделю назад, я бы даже не задумываясь, ее выкупила. Но теперь, после размолвки с Сент-Виларом, рисковать не хотелось. Вдруг решит отомстить. И тогда мне самой придется продавать серебряный бор как бы мне этого не хотелось. Но я реалист и прекрасно знаю, как могут быть жестокие и бессердечно обиженные мужчины. Договорились об аренде на полгода. Тут выяснилось, что подпись на документах должен поставить мой муж или опекун. «Я вдова», — пояснила я поверенному в делах, что составлял договор. «Тогда нужен документ, подтверждающий ваше вдовство». «Хорошо, я привезу». «Только приезжайте уже завтра. Мы закрываемся». «Именины у смущенно пояснил поверенный. Наследника это сильно опечалило. Он рассчитывал уже сегодня уехать домой. «Госпожа Сент-Фелис, давайте поступим проще», — предложил он. «Вы вносите задаток, а я пишу вам расписку и разрешение на пользование магазином. Я же вижу, он вам нравится». Может, все же потом захотите его выкупить? Да, магазин мне нравится, и место хорошее. Немного подумав, я согласилась. Риск есть, но терять отличное помещение тоже не хотелось. Так что все же пришлось идти в банк, снимать часть суммы и вносить аренду сразу за полгода. Договорились, что документу поверенного подпишем в следующий приезд хозяина магазина. Может, к тому времени я как раз надумаю его купить подписали расписки двумя свидетелями и расстались довольй сделкой и друг другом в тот момент даже порадовалось что алекс уехал из города а сделки знаем только я и хозяин если не афишировать что лавка теперь моя может сент вилар тоже ничего не узнает найму продавца товар будем заводить через подставного человека как это делаем с вареньем я повеселела К тому же в лавке почти не требовались лишние затраты, так как раньше тут торговали продуктами. Был прилавок и стеллажи. Разве что подкрасить, побелить, обновить. Да подумать, что поставить в окно витрины. Насчет названия даже не размышляла. Погребок прямо на языке вертится. Нужно заказать вывеску, завести товар, и можно открываться. Вернувшись домой... Я первым делом отправилась в кабинет. Где-то там должен лежать ответ на мой запрос о вдовстве. И как я о нем позабыла? Просто до этого все верили мне на слово. Не нужно было ничего подтверждать и доказывать. Вот я и расслабилась. Конверт нашелся на подоконнике за шторой. Вскрыв его и прочитав первые строчки, чуть не села мимо кресла. На украшенной гербой в печатью бумаги было написано, что мой муж жив? Нет, не может быть. Я беру себя в руки и читаю документ еще раз, уже более внимательно. Отказано в статусе вдовы, так как Дмитрий Сент-Фелис жив. Так, не паниковать раньше времени. Может, в министерстве что-то перепутали? А если это просто однофамилец, взяв себя в руки. Прихватив документ, я отправилась к сестре. Ольга сидела возле окна и читала книгу. Я подошла и молча положила ответ на запрос поверх книжных страниц. Сестра беззвучно зашевелила губами, водя глазами по скупым строкам документа. «Лёля, пожалуйста, вспомни, что нам сказали в госпитале. Каждое слово — это очень важно». Сама я в тот момент была слишком рассеянной после случившегося и мало что помню. Те дни прошли для меня словно в тумане. Ольга задумалась. Мы пришли в палату. Кровать была уже пуста. Когда спросили, где раненый солдат, нам ответили, что его больше нет. Увезли. Его больше нет. Увезли, повторила я. Но никто не говорил, что он умер. Лекарь сказал, что раненый очень плох, вряд ли дотянет до утра. Вот я и подумала. И что теперь делать? Я села на краешек кровати. Можно попробовать его найти и попросить развод, дать денег в конце концов, предложила сестра. И вместо статуса вдовы стать разведенкой. Вот только после развода я снова попаду под опеку своего дяди. Ведь до моего совершеннолетия еще несколько месяцев. Плакала моя свобода. Таша, не расстраивайся. Может, и не нужно ничего делать. Ольга подошла и успокаивающе погладила меня по плечу. Вон, сколько времени прошло. Никто ничего не узнал. Он солдат. Служба опасная. Может, повезет и в следующий раз его точно убьют. да успокоила. «Не думала, что ты такая кровожадная. Лично я не желаю ему смерти». «Ну и ладно, пусть живет, согласилась Лёлька. «Я бы на твоём месте уехала куда-нибудь, где тебя никто не найдет. До твоего совершеннолетия осталось всего несколько месяцев. Потом подашь на развод. Да вам даже встречаться не нужно, через поверенных все решишь». А вот это здравая мысль. Только как оставить дом? Сад? Едва налаженный бизнес. С другой стороны, что если этот солдат после госпиталя отправился на свою заставу и до сих пор даже не предполагает, что он женат. А если спохватятся, то сначала поедут к моим тете и дяде. Но те и сами не знают, где меня искать. Это немного меня успокоило. Нужно продержаться совсем немного до зимы, и я буду свободна. Вернувшись к себе, я спрятала документ под замок. Не хватало еще, чтобы его кто-нибудь увидел. Для всех я пока так и останусь вдовой. Хотя пути отступления продумать нужно. Например, снять или выкупить домик в деревне самый глухой. А пока надо заняться насущными делами дать распоряжение насчет торговой лавки, где мой управляющий? Я нашла Нину на кухне. Она помогала огрепени с ужином. Но вопрос, где Прокопий, экономка не удержалась и выргалась. Оказывается, тот последнее время зачастил в таверны, вроде как товар возит. Только возвращается она оттуда часто навеселе. «И ведь не пил никогда, разве что по праздникам», — сокрушалась экономка. «Ума не приложу, что теперь делать». «Да, это проблема. Мне управляющий в трезвом уме нужен» хотя есть у меня один способ, уже не раз проверенный. Алена! крикнула я горничную. «Бери корзинку, пойдешь со мной!» О, как же ужин?» — Всплеснула руками кухарка. «Мы быстро обернёмся, как раз к столу успеем». Совсем недавно я видела на поляне, где пасут коров целые кучки навозного серого. Гриб хоть не очень красивый на вид, но вполне съедобный. Правда, собственного вкуса он не имеет. Но зато у него есть интересная особенность — приобретать вкус того продукта, в который его добавили. Так, например, на целую миску отварных навозников достаточно пару горстей мясного фарша, чтобы получилась целая гора котлет со вкусом мяса. Но мне этот гриб нужен совсем для другого. Дело в том, что навозник совершенно несовместим с алкоголем. Нужно настоять навозник серой на спиртосодержащей жидкости и дать выпить тому, кто не знает меры выпивки. После этого его будут сильно тошнить. Очень сильно. Настолько, что у организма наступит отвращение к алкоголю. Действует безотказно, навсегда отбивая охоту к зелёному змею. Я в свое время таким способом помогла нескольким своим знакомым, уж я не могли устоять перед полной рюмкой. Попробовав настойку с навозником, они навсегда стали трезвенниками и сохранили семью.